Конфликт 3. Третьим вариантом тяжелых ситуаций в этих отношениях является взаимный регресс, частично описанный выше. Когда и Аня, и Дима попадают в свои тяжелые детские переживания одновременно, в отношениях не остается никакого взрослого, который мог бы держать связь с реальностью и оказывать помощь. В своих детских переживаниях, Они оба способны лишь на воспроизведение тяжелого опыта, но не на его изменения. Для того, чтобы научиться новому, кто-то должен отличаться от материнской фигуры другого. Комплементарность их травм и поведения в местах конфликтов такова, что поведение травмированной Ани точно соответствует травматичным ожиданиям от нее Димы. И наоборот, в отличие от исцеляющей стороны их отношений, в которой комплементарность их травм, регрессов и взрослых частей как раз способны создать новый опыт. Но об этом чуть ниже. Из истории об обеде и игре на пианино видно, насколько разные у них регрессы. У Димы регресс приходится на возраст 2-4 лет, а у Ани на младенческий возраст. Можно предположить, что в регрессах, относящихся к столь разным возрастам, есть и плюс – двухлетний ребенок может как-то позаботиться о младенце, даже учитывая, что он и сам еще очень маленький. Например, ему несложно дать младенцу телесное присутствие или минимальную физическую заботу, вроде укрывания одеялом. Поэтому, когда Аня попадает в регресс первый, Дима обычно хорошо о ней заботится, и неприятная ситуация заканчивается довольно быстро. Однако, когда Дима попадает в регресс первым, Он уже взаимодействует не с Аней, а с внутренней фигурой своей матери, на которую злится и которую отвергает. Поэтому его способность к заботе резко падает, и Аня остается одна. Двухлетнему Диме совершенно нечего получить от Ани младенца, и до тех пор, пока кто-то из них не найдет внутренний ресурс, ситуация внутри отношений будет мучительной и нестабильной. Падение в регресс может быть резким, а может быть поэтапным. Я имею в виду не столько постепенное падение сквозь возраст, сколько постепенное заполнение регрессом всего внутреннего пространства таким образом, что взрослых мыслей, чувств и реакций внутри не остается. Мы все склонны к регрессам, это совершенно нормально. Пока внутри нас детская часть — это только часть, а не мы целиком, мы способны с этим справляться тем лучше, чем лучше знаем свои детские части и чем более стабильными, добрыми и теплыми по отношению к себе являются наши взрослые части. Например, мы все регулярно просыпаемся в состоянии некоего регресса. Почти всем снятся сны, а сны являются проводниками между бессознательным материалом и сознанием. У каждого из нас Регулярно появляются такие сны, которые либо напоминают о ситуации из нашего детства напрямую при помощи воспоминаний, либо вызывают у нас похожие чувства символическим образом. Так Ани может присниться, что ее папа пьет, а она сидит дома голодная. А может присниться что-то вроде того, что Дима уходит на войну, и она не знает, увидит ли его когда-нибудь вновь. После таких снов она просыпается в состоянии регресса, то есть чувства, которые она в этот момент испытывает, не относятся к окружающей ее реальности, но являются такими, словно бы она и правда что-то теряет или вот-вот может потерять. Взаимные регрессы между Аней и Димой, без триггерной точки, существующей в реальности, могут происходить после таких снов. Например, Аня просыпается после того, как ей снилось насилие. В ее сне молодую и красивую, воздушную, наивную и беззащитную девушку изнасиловали и убили какие-то бандиты. И теперь эта девушка лежит в грязи, по ее прекрасным волосам растекается кровь, а в неживых глазах отражается небо. Этот яркий образ — символ. бессознательное ани нашло способ сделать ощутимыми чувства горя и потери страха перед тем кто может причинить вред и любви к невинному существу в этом сне аня переживает плохого папу который разрушил своим пьянством ее детскую наивность и доверие и свое горевание по утрате этой беззаботности мы помним это состояние из первой истории Это расщепление, в котором Аня воспринимает партнера как приносящего вред и защищается от него с помощью ухода в себя или агрессивных нападок. Дима, который просыпается рядом с ней, пребывает в другом настроении. У него все хорошо, и он хочет приласкать лежащую рядом жену и получить ласку от нее. Это непростая для него точка, в том смысле, что, как мы помним из второй истории, у него есть уязвимость в области предъявления своих желаний, и он бессознательно ждет отвержения. Кроме того, он тоже только-только очнулся от сна, а в первые минуты после пробуждения мы сохраняем более тесные связи со своим бессознательным, чем потом, когда полностью приходим в себя. Дима обнимает Аню и обнаруживает, что ее тело реагирует напряжением, а самой Ани как будто в теле нет. Он пытается расслабить ее и вернуть, но для Ани, находящейся в расщеплении, это выглядит не лаской, а насилием. Так или иначе, она сообщает об этом Диме. Кроме того, она сама осуществляет это насилие над собой, тем, что не останавливает его, и тем, что не говорит ему о своем состоянии и не просит помощи. Для Ани разворачивается обычный для нее конфликт. Ей плохо от того, что другой что-то делает не так, но она не может об этом сказать, потому что считает, что это с ней что-то не так. Поэтому она терпит, но ее тело все больше каменеет, а диссоциация становится все более ощутимой. Дима, который ожидает от жены легализации своего желания через ее отклик, что она получает огромное удовольствие, вдруг обнаруживает, что он не источник удовольствия, а человек, который причиняет вред. Внезапно он ощущает себя не хорошим, а плохим. Это переживание обрушивает его в регресс. Когда его мама болела онкологией, он очень старался быть хорошим, но также обнаруживал, что вместо этого приносит маме боль и раздражение. Наверное, это действительно непросто выдерживать внимание и потребность в телесном контакте маленького мальчика, когда восстанавливаешься после серьезной полостной операции или проходишь химиотерапию. Но маленькому мальчику при этом существующего контекста никто не объяснил, потому что никто не хотел его пугать. У него оставалось только переживание несправедливости и предательства. Ведь он так старается, чтобы маме было хорошо, а получает в ответ только раздражение и ее напряженное тело, которое не хочет быть с ним. Утром для Димы происходит именно это, и ему становится очень больно. Эту боль он демонстрирует Ане, говорит ей о том, что ее напряженность и отвержение заставляют его испытывать такую боль в сердце, как будто у него сердечный приступ. Это вызывает у Ани панику, ведь оказывается, что пока она думала, будто Дима причиняет ей какой-то вред, она сама была источником смертельной опасности. Мир переворачивается в ее голове, продолжая, однако, точно повторять ее базовую внутреннюю конфигурацию расщепления, и она испытывает сильнейшие вину и страх. Аня начинает обнимать Диму и говорить ласковые слова о том, как она его ценит, и как ей приятны его ласки, как они ей нужны. Но, во-первых, это никак не подтверждается на невербальном уровне, в панике невозможно испытывать возбуждение, это очевидно. а во-вторых, Дима уже закрылся от нее и не способен воспринять ее утешение, поскольку она для него враг. Оба попадают в глубокий и болезненный регресс, из которого не видится выхода. Диме нужна помощь, но он не способен ее принять из-за гнева и из-за того, что отвергает Аню как врага. Ане нужна помощь, но в этот момент ее не от кого получить, и она думает, что это потому, что она сама во всем виновата. Это настоящая трагедия, и она разворачивается полностью в реальности. В реальности они оба только что проснулись, и между ними нет никаких конфликтов, которые способны были бы вызвать настолько тяжелые переживания. Оба чувствуют бессилие, одиночество, бесполезность и безнадежность и не верят в то, что из этого как-то можно выйти. В общем, оба переживают крах отношений, при том, что между взрослыми Аней и Димой вообще ничего не успело произойти. Это ощущение краха относится к их травмам. Когда они были нанесены, там и тогда крах действительно случился, и непоправимый вред был нанесен. Аня чувствует себя брошенным младенцем, которого никто никогда не полюбит и о котором никто не будет заботиться, потому что он сам виноват. А Дима чувствует себя преданным и оставленным. Он ощущает разочарование во всех людях на свете и не собирается больше прикладывать никаких усилий вообще ни для кого. Так как регресс Димы связан с отвержением, то разрешение этой ситуации становится возможным только тогда, когда его немного отпускает, и он становится способным на диалог и принятие. Однако Аня может на это повлиять. Чем меньше она сама будет склонна к защитному отвержению и чем больше будет способна выдержать такого Диму без вины и разрушения, осуществляя его фантазию о стабильной матери и проигрывая с ним важный для развития ребенка в таком возрасте сценарий «Я рядом, но я оставляю тебя в покое», тем быстрее он вернется сам к себе, и тем быстрее между ними возобновится нормальный диалог. Для того, чтобы разрешать такие ситуации, Ане нужно изменить свой способ заботы, поскольку она заботится о Диме в регрессе так, словно он младенец, как она сама, а о нем нужно заботиться, как о более взрослом ребенке. Диме необходимо, чтобы она осталась рядом с ним чтобы была способна понять его чувства и рассказать о них ему, верно его отразив, но также нужно, чтобы она дала ему возможность побыть в своих переживаниях одному. То есть Ане нужно физически остаться рядом с ним и быть готовой к диалогу, но не утешать и не успокаивать его. Кроме того, Ане нужно научиться приносить извинения в точных и отражающих суть формулировках. Не «прости, что я не возбуждаюсь» — эта формулировка происходит из ее собственной вины, а не отражает состояние Димы, а «прости, что я заставила тебя почувствовать себя плохим, в то время как ты хотел для меня только хорошего и выражал любовь». Диме нужно поближе познакомиться со своими агрессивными реакциями и уметь проявлять их не только всем своим поведением, но и просто словами — на которые можно отреагировать пояснениями или извинениями. Так как феномены психика не дублирует, то сказанное словами смягчается или перестает существовать в поведении. Так же, как если Аня скажет «мне приснился ужасный сон и мне страшно и горестно», то ее тело по отношению к Диме оттает, и в нем возникнут совершенно другие реакции на его объятия и ласки. Также признание своей агрессии может помочь Диме развить способности к доверию и прощению, которые блокируются отыгрываемой злостью. Пока этого не произойдет, он будет продолжать проецировать злость и враждебность на Аню, воспринимая ее как мстительную, отвергающую, осознанно причиняющую боль, несправедливо наказывающую фигуру, которой в момент таких ссор частично является он сам. а частично внутренние фигуры его матери. Обоим нужно научиться описывать свои актуальные переживания своевременно, а не тогда, когда между ними разворачивается травма. На самом деле вербализация актуальных переживаний помогает всегда и в любое время. Например, помогает быстрее закончить конфликт или быстрее восстановиться. Но описание внутреннего состояния именно в тот момент Когда оно происходит, помогает вместо отыгрывания попросить о помощи и создать в отношениях не ретравматизацию, а исцеляющий процесс. Конфликт 4. Четвертый тип конфликтов между Аней и Димой связан со взаимным страхом перед деспотизмом материнских фигур, покушающихся на их свободное время, отдых или удовольствие. Анина мама разрушала ее удовольствие, потому что бессознательно считала любое удовольствие, не связанное с ней, угрожающим из-за примера ее собственных родителей. Мама Димы лишала его личных желаний и удовольствий, потому что ее истероидная личность претендовала на то, чтобы все внимание окружающих людей было направлено только на нее. И Аня, и Дима склонны испытывать вину, занимаясь самими собой или проводя время без пользы, и реагировать на эти внутренние переживания либо усилением обслуживания своего партнера, либо раздражением на его присутствие, а чаще и то, и другое. В легкой форме эта динамика присутствует в их жизни каждый день и довольно удивительным образом, который, возможно, смогут распознать у себя и другие люди, чье детство пришлось на то же историческое время. Мамы обоих обычно возвращались домой около четырех часов дня. Так была устроена государственная работа, что к этому времени матери могли закончить рабочий день и вернуться. Сами дети после школы оказывались дома около двух часов, и у них было несколько свободных от родительского присутствия часов. В эти часы дети могли делать, что хотели – играть, читать, фантазировать, просто валять дурака. Но в четыре возвращались матери, и свободная жизнь ребенка заканчивалась, поскольку все их существование и все действия снова начинали крутиться вокруг материнских фигур. Матери или давали им поручения по дому, или настаивали на выполнении домашних заданий, или просто наполняли домашнее пространство своим настроением, которое после непростого рабочего дня на государственной службе редко бывает радостным. Так что у детей не оставалось иной возможности, кроме как либо успокаивать своих матерей, либо испытывать на себе их агрессию и недовольство. Взрослые Аня и Дима до сих пор каждый день, особенно выходные, чувствуют постепенно растущее напряжение, которое примерно к четырем часам дня достигает своего пика, держится на этом уровне где-то до половины шестого, а потом резко спадает. Это напряжение ощущается как тревога и суетливость. Надо что-то делать. И область применения этого делать касается либо домашних или профессиональных дел, либо потребностей партнера. Если случается, что это время пара проводит не вместе, то именно тот, кто остался дома, переживает сильнее, а тот, у кого есть дела во внешнем мире, остается довольно спокоен. Эта тревога очень мешает отдыху в выходные, когда оба хотят просто посмотреть сериал или что угодно другое. Она либо ввергает их в суетливое хлопотание, либо вызывает недовольство и раздражение по отношению друг к другу. Например, Диме может не нравиться, с какими звуками Аня ест, а Ане может не нравиться, что он опять что-то за собой не убрал. Удивительно, насколько разными являются их реакции в 4 и в 6 часов. После прохождения пика тревоги Дима уже даже и не слышит звуков, с которыми Аня жует. А для Ани не является проблемой собрать мусор по комнате или вымыть посуду. Их реакции действительно разные. Это не способность к подавлению раздражения, а совершенно другие чувства и реакции. Такие ситуации осложняют жизнь. но обычно не приводит к серьезным ретравматизирующим конфликтам. Однако это не единственная форма того, как в жизни пары присутствует деспотизм их матерей. В одном из таких конфликтов, который мы рассмотрим подробно, можно увидеть и черты остальных, однако он хорошо высвечивает еще один, четвертый аспект темной стороны отношений, о котором мы сейчас говорим. Рядом с Аней и Димой, буквально по соседству, открывается новый ресторан, и Аня хочет сходить туда и просто провести вечер в другой обстановке. Диме не очень хочется в ресторан, он мечтает поиграть в новую игру на приставке. Это не проблема для обоих, и пара договаривается, что Аня идет туда одна, отдыхает, читает книжку, пьет вино, а Дима в это время играет и не беспокоится за нее, поскольку она буквально в двух шагах. Для оплаты счета Дима отдает Ане свою банковскую карту, поскольку при оплате по ней банк начисляет хорошие бонусы. Оба прекрасно проводят вечер, все мирно, но когда Аня просит счет и пробует расплатиться, то оказывается, что на карте недостаточно средств. Дима забыл сделать перевод на карту, которую дал ей. Аня пробует позвонить Диме, но тот не берет трубку. Она расплачивается своей картой, и возвращается домой раздраженная. Ей кажется, что Дима должен был заранее убедиться, что на карте достаточно средств, или как минимум быть на связи. В реальности ситуация не страшная. Дима знает, что у нее есть свои карты и свои деньги, и даже если бы это было не так, она может решить эту проблему за две минуты, просто вернувшись домой за деньгами. В этом контексте забывчивость не преступление. поскольку ни в каком варианте развития событий не приводит к плохим последствиям, кроме определенного неудобства. Однако Аня реагирует так, словно на нее совершено нападение, и Дима в нем является злоумышленником. Эту динамику можно узнать, если вспомнить, что в истории присутствует алкоголь. Аня пила за ужином вино и теперь пришла в свое обычное состояние расщепления. ощущая, что совершила проступок, за который должна быть наказана, а забывчивость Димы – это наказание за то, что она позволила себе какое-то нелегальное удовольствие и отдых. Так как она в этом расщеплении может чувствовать себя только либо жертвой, либо агрессором, то она приходит домой и обвиняет Диму в том, что тот ее подставил. Мы уже видели, что Аня в этих ситуациях не чурается тяжелых обвинений которые в обычной жизни ей не свойственны. Дима, который сидит и играет в игру, на каком-то уровне тоже ждет наказания за такое бесполезное времяпрепровождение. Когда Аня приходит домой и обвиняет его в том, что на карте не было денег, он воспринимает ее обвинения как преувеличенные и несправедливые. Это его адекватные чувства. и сам обвиняет ее в том, что дело не в карте и не в деньгах, а в том, что Ани не может вынести, что ему и без нее было хорошо. Это неадекватные чувства. Ани вообще нет дела до его удовольствия, она чувствует себя наказанной за свое собственное плохое поведение, и для нее обвинение Димы звучат так же несправедливо, как и ее для него. Пара ссорится из-за того, чего никто из них не делал и не имел в виду. Оба в результате придумывают довольно бессмысленные акты, которые помогают им обоим защититься от травматических переживаний, но внутри реальных отношений пары не очень адекватны. Аня говорит, что больше никогда не возьмет от Димы никаких денег, а Дима говорит, что ему впредь будет наплевать на то, чего Аня хочет и чем она занята, и что он будет просто сосредотачиваться на том, чего хочет сам. И то, и другое в их хороших отношениях не просто бессмысленно, но и вредно, поскольку от этих решений страдают нормальное доверие, нормальная забота и нормальная взаимозависимость, которые есть в их семье. Однако защититься от деспотизма их внутренних фигур каждый может только таким образом. Аня, утрированной самостоятельностью, в которой она отвергает помощь, Дима. утрированным самоцентризмом, в котором он отвергает нужду в себе другого человека. В целом, варианты возможного разрешающего поведения уже достаточно ясны и по-прежнему касаются осознанности и диалога об истинных причинах происходящего. Здесь можно добавить, что так как все эти процессы занимают очень длительное время, справедливо будет сказать, что годы, в качестве регулирующих существующую ситуацию в отношениях и, правда, возможны акты, смягчающие тревогу. Например, отказ от того, чтобы брать деньги или утрированное сосредоточение Димы на самом себе. Однако, если эти акты в отношениях преподносятся не как справедливые и основанной на неприемлемом поведении партнера, а именно как способы уменьшить собственные непереносимые чувства, Тогда они могут не восприниматься партнером как наказание. В таком случае каждый может оказать поддержку другому. Дима может понять Аню и не обижаться на нее за то, что она отказывается пользоваться его ресурсом. А Аня может не пытаться угадать, почему Дима не обращает на нее внимания, а наоборот, поддержать его в стремлении соединиться со своими желаниями и помочь ему организовать для этого подходящее, удобное и приятное время и место. Так как такое обсуждение требований само по себе развивает осознанность каждого и близость между двумя, со временем такие требования обычно сильно смягчаются, поскольку не нуждаются в категоричном поддерживании в своем ригидном виде. Оба становятся более гибкими, и более способными на решения, которые отвечают актуальному контексту. Аня и Дима — исцеляющая сторона отношений. Итак, мы можем сильно ранить друг друга, но можем и исцелять. Правильно выбранный партнер обычно способен и на то, и на другое. Принципиально важным различием между ретравматизирующим опытом отношений и исцеляющим опытом является неодновременность травматических вторжений или наличие большого ресурса у одного из партнеров для того, чтобы справиться со своим вторжением и оказать помощь другому. Так происходит, если триггер одного не сочетается с триггером другого, когда триггерная точка находится вне сферы отношений и получена в другом месте, либо когда один из партнеров имеет больше сил, больше осознанности, больше стабильности в моменте, больше внутренней и внешней поддержки для того, чтобы адекватно выдерживать собственные непростые чувства. Важно сказать, что в истинно исцеляющих отношениях эта роль не постоянна, а переходит от одного к другому, в зависимости от ситуации и контекста. Отношения, в которых один всегда травмирован, а второй всегда готов помочь, это не взаимные отношения, а отношения жертвенности и потребительства. Во взаимных отношениях нам важно понимать, что мы не только получаем помощь, но и способны ее оказать. Это важная часть самоидентификации, которая сама по себе целительна. Тот же, кто оказывает помощь, но ничего не просит взамен, не исцеляется, а ретравмируется. Тот, кто берет помощь без справедливой благодарности и самоотдачи, также не исцеляется, а лишь задерживается и укрепляется в своем регрессе. Рассмотрим взаимно исцеляющие аспекты отношений и личностей Ани и Димы. Первое. Взаимная преданность по причине высокой потребности в слиянии и готовности к искренней самоотдаче. Второе. Комплементарность травм в области исцеления, обслуживание и внимания для Ани, выбранность для Димы. Третье. Терпимость к регрессу другой стороны и достаточные навыки для выносимости регресса другого. Родительские навыки. Способность быть для другого хорошим родителем, обеспечивая безопасность регресса в том случае, если регресс не взаимен, а кто-то остается способным к взрослой и великодушной позиции. Четвертое. Сходный уровень интеллекта и социальный статус. сходные ценности и видение будущего. Пятое. Способность к категоричному выстраиванию границ с другими родственниками и друзьями. Но прежде чем подробно поговорить о взаимном исцелении Ани и Димы, происходящем между ними, стоит обсудить три очень важных вещи. Каким же образом мы можем исцеляться в отношениях, которые выбираем? Как отличить партнера, который обладает для этого достаточным потенциалом от того, кто сможет лишь вновь и вновь погружать нас в переживания детского отчаяния и одиночества? Возможно ли создать потенциал исцеления в партнере, с которым мы уже в отношениях, и каковы наша и чужая зоны ответственности в этом вопросе? Можно сказать, что основные силы нашей психики крутятся вокруг травм. Травма — это заблокированный кусок развития, и там, где есть такой блок, копится напряжение и избыток энергии. Так же, как вода накапливается и создает давление в месте засора трубы, так и психическая энергия, встретившая препятствие для своего свободного течения, концентрируется в месте травмы в виде чувств и ощущений. сознательных и бессознательных выборов, мыслей, слов и поступков, которые мы совершаем. Поэтому неудивительно, что в выборе партнера и в построении отношений наши травмы играют ведущую роль. Вообще они везде играют ведущую роль, но в отношениях с другим человеком могут проявиться особенно ярко. Это связано и с тем, что отношения представляют собой крайне важную сферу человеческой жизни, и с тем, что наши травмы и были получены в отношениях, а значит, до сих пор там присутствуют. Партнер, который по складу личности и по своим травмам не вызывает в нас сильных чувств, попросту не попадает в наши заблокированные места, и энергии на него наша психика выделяет меньше. Но вот партнер, бессознательное которого резонирует с нашим бессознательным, вызывает сильные чувства, и эти сильные чувства заставляют нас прикладывать усилия для того, чтобы оказаться в отношениях именно с ним. При незначительном опыте в распознавании своих чувств часто мы ясно ощущаем их силу, но плохо ориентируемся в том, какие именно эмоции мы с этим человеком переживаем. Удивительно, насколько мы можем ошибаться. То, что мы принимаем за хорошо, может на самом деле быть плохо, тревожно, больно, страдает самооценка, одиноко, холодно. То есть чувства могут быть мощными, но плохими, или время от времени очень хорошими до эйфории, но в основном плохими. Такой партнер несет нам не исцеление, а многократную ретравматизацию. Однако мы склонны принимать саму силу чувств за предназначение, Или поддаваться их напору в надежде, что самой этой силы достаточно для того, чтобы все со временем изменить. С подходящим партнером мы испытываем хорошие чувства, причем не обязательно такие сильные. Довольно часто бывает так, что сначала эмоции, которые вызывает потенциально исцеляющий партнер, менее яркие, чем потенциально травмирующий. Однако со временем и с разворачиванием в паре всей бессознательной динамики они усиливаются и углубляются. Это связано с тем, что не все наши хорошие чувства нам доступны, особенно в местах травмы. Она на то и травма, что блокирует нормальные переживания и нормальное поведение. С такими партнерами на начальных этапах отношений формируются не столько страсть и эйфория, сколько удовольствие и надежда. Переживание удовольствия и надежды связано с тем, что поведение этого партнера идет разрез с нашими травматическими ожиданиями или с уже приобретенным к этому времени опытом. Например, он не пытается контролировать нашу телефонную переписку, на что мы испытываем приятное удивление и зарождающуюся надежду, бережет наши границы, удивление и растущая надежда. Спокойно и в комфортном темпе открыто заявляет о своих планах на нас и свободно демонстрирует формирующиеся отношения близким людям. Надежда усиливается. Мы можем обнаружить, что внутри конфликтов он способен к диалогу, а не только к отыгрыванию, что у нас схожие планы на жизнь и ценности, а также то, что во время наших регрессов и травматических вторжений Он способен оставаться добрым, терпеливым и великодушным. И вот здесь надежда становится очень ощутимой и очень значимой, поскольку этот партнер обещает нам самые долгожданные для нас вещи. И вместе с этим появляется тревога, усиливающая все чувства, которые до того времени могли быть довольно спокойными. Этот процесс протекает взаимно и отличается от процесса с ретравматизирующим партнером. когда все происходит интенсивно и мощно из-за тревоги, присутствующей с самых первых моментов взаимодействия. В отношениях с подходящим партнером тревога появляется позже, но разворачивается глубже, поскольку с ним мы способны выйти за область своих защит и по-настоящему изменить внутреннее качество своей жизни. Поэтому тревога в связи с возможной потерей партнера или разрушением отношений становится очень сильной. С неподходящим или с плохим партнером тревога либо не появляется вовсе, поскольку у неподходящего партнера нет ничего значимого, что он мог бы нам предложить, и с ним нет ни тревоги, ни приятных чувств. Либо она возникает сразу, мощная и поверхностная, так как является реакцией на повторяющиеся травмы, а не на истинную ценность присутствующего рядом с нами человека. Подходящий же партнер растет в значимости постепенно по мере сближения и взаимного самораскрытия. Сначала мы показываем ему защиты и лишь потом уязвимость. Со временем мы начинаем демонстрировать подходящему партнеру не защиты и не травмы, но то, кто мы есть, и вполне возможно, это будет первый в жизни опыт проявления своей самости рядом с другим человеком. Для многих Это станет первым в жизни опытом проявления самости вообще. В исцеляющих отношениях мы становимся настолько близки к самим себе, что можем обнаружить свою истинную личность, не скрытую защитами и не искаженную травматическими реакциями. Собственно, это и есть реально ощущаемый результат исцеления в отношениях, не столько иное качество самих отношений, хотя и это тоже сколько изменившееся отношение с самим собой и приближение к аутентичному, соответствующему собственным желаниям способу жить. Можно сказать, что подходящий партнер способен пройти через наши защиты, способен дать отличный от травматического опыт в уязвимости и способен остаться с нами тогда, когда мы вернемся к своей идентичности. Не всегда это один и тот же партнер, Бывает, что на пути своего развития мы встречаем разных людей, каждый из которых способен дать нам что-то важное. Однако наш собственный путь через защиту к травме от травм к себе остается одним и тем же. Часть этого пути мы можем пройти только в одиночку, развивая в себе смелость и способность к доверию. Однако с неподходящим партнером вся готовность к исцелению и весь потенциал пути останутся нереализованными, поскольку то, что есть в неподходящем партнере, его личные травмы, намерения и способности не помогают нам, а лишь тормозят. Так же, как и мы сами тормозим другого в том случае, если наши личности складываются лишь в такой пазл. В этом смысле та внутренняя работа, которую каждый из нас может над собой проделать, крайне важна, но вторична. Для того чтобы реализовать исцеляющий потенциал отношений, внутренняя работа необходима, но никакие внутренние изменения не сделают нас более подходящими партнерами, если изначально это не так. Итак есть пары, в которых исцеление не происходит. есть пары, в которых возможна какая то его часть, например прохождение через бессознательные защиты или получение нового опыта. И есть пары участники которых могут сделать друг для друга все эти вещи. Аня и Дима относятся к парам, которые потенциально могут пройти весь этот путь вместе. Давайте посмотрим в подробностях на то, как именно это происходит. Взаимная преданность, основанная на потребности каждого в слиянии и на личностной готовности к самоотдаче. И у Ани, и у Димы, Есть серьезные защиты, которые предохраняют личный психический материал от раскрывания его другому человеку. У Ани это диссоциативные защиты. Она просто уходит в себя и перестает присутствовать в реальности отношений тогда, когда происходит что-то для нее невыносимое. У Димы это параноидные защиты, связанные с нападением, разрушением и уничтожением объекта в тех местах, где он не соответствует его ожиданиям. Возможно, это можно назвать их первой исцеляющей комплементарностью. На самом деле, в критически важных моментах Дима не может разрушить Аню своей параноидной частью, потому что Ани в этих критически сложных моментах просто нет. Она перестает присутствовать и телом, и душой, перестает чувствовать, а значит, перестает быть уязвимой для самых жестоких его нападок, которые могли бы действительно причинить ей вред, если бы она оставалась рядом. Для преодоления этих защит – это значит для того, чтобы познакомиться с ними достаточно хорошо и научиться другим, более осознанным способом защищать себя при угрозах, например, осознанному дистанцированию или вербализации, или прямой и привязанной к ситуации агрессии на партнера, И Ане и Диме нужно появление хорошего объекта. Второй человек в отношениях должен снова и снова проявиться как достаточно надежный и предсказуемый в местах тех травм, которые оба переживают. Ане нужно, чтобы Дима не бросал ее и не оставлял ее в одиночестве, тогда ее ранний страх будет постепенно стихать. Диме нужно. чтобы Аня снова и снова выдерживала его гнев и выбирала его и только его. Тогда его травма идипового возраста будет постепенно снижаться. При этом ни тому, ни другому не нужно делать что-то специальное, чтобы демонстрировать своему партнеру именно то, что тому необходимо. Дима, чья травма находится в Эдиповом возрасте, всем своим существом ориентирован на женщину рядом с собой, и не имеет потребности ни бросать ее ни менять на другую партнершу Его потребности находятся в области того, какими должны быть отношения с такой женщиной, но не в том, чтобы бросить ее и найти себе другую. Анина травма ранней сепарации вообще делает ее ориентированной только на одного главного человека в ее жизни. Ей не нужны ни друзья, ни любовники, ни даже дети, ей достаточно одного Димы – Для того чтобы все ее главные потребности закрывались. Таким образом, сама направленность сформированных под влиянием травм личностей оказывается именно тем, что нужно каждому, чтобы пройти слой защит. Именно определенным образом сформированное бессознательное дает им возможность постоянно, однозначно и устойчиво демонстрировать партнеру безопасное для того поведение. Если бы их бессознательные потребности были другими, то такой однозначности и постоянства не получилось бы. Например, если бы при всех сознательных решениях Димы быть Саней он демонстрировал ей интерес к другим женщинам, и даже если бы он, как взрослый человек, выбирал ничего не делать с возникающими у него чувствами и потребностями, как, собственно, и делает нормальный взрослый человек, находящийся в выбранных им взрослых отношениях, Для Аниных бессознательных защит было бы достаточно одного его мимолетного желания, которое она безошибочно считала бы своим собственным бессознательным, и она закрылась бы от него раз и навсегда. Точно так же бессознательное Димы посчитала бы предательским Анина желание иметь детей, если бы оно было, несмотря на то, что на сознательном уровне в таком желании вообще нет ничего преступного или предательского. и даже наоборот, есть потребность связать свою жизнь с отцом детей навсегда и выбрать его для продолжения своей жизни в длящемся времени. Аня, однако, не хочет детей всецело и искренне. С ее ранней травмой, в которой она сама младенец, рождение детей выглядит не радостным событием, а актом уничтожения для себя даже самой призрачной надежды на то, что она сможет получить самое желанное для себя состояние слияния с партнером, опыта беззаботности и безмятежности, когда о тебе заботятся и тебя любит. Внутри конкретных конфликтов, как мы видели ранее, каждый может демонстрировать и другое поведение, но их жизненные выборы и фундаментальная ориентация остается прежней. Аня может уйти от Димы в конфликте, но полностью остаться с ним в жизни. Дима может отвергнуть Аню в гневе, но при этом не начать поиск кого-то другого и не демонстрировать ей нежелание быть с ней. Например, каждый раз при возникновении конфликтов Аня боится, что сейчас он уйдет спать в другую комнату или скажет ей, что теперь он хочет снять офис и работать вне дома. Но у Димы нет и никогда не бывает таких желаний. Так как оба не притворяются, демонстрируя нужное партнеру поведение, хотя притворяться можно из самых лучших соображений, притворство не сработает в случае глубоких бессознательных потребностей. Каждый снова и снова получает то, что ему нужно, и постепенно начинает испытывать доверие на очень глубоком уровне. Интересно, что по мере развития такого доверия друг к другу и ослабления защит оба становятся более открытыми и во всех остальных отношениях своей жизни. Путь, пройденный в конкретных отношениях один раз, больше не нуждается в том, чтобы каждый раз проходить его с другим человеком. Собственно, так работает и психотерапия. То, что человек учится делать со своим терапевтом, автоматически становится его навыком, который он легко может использовать и с другими. На практике это означает, что со временем Аня начинает меньше, реже и слабее диссоциироваться. А ее способность оставаться в контакте и продолжать объяснять, что с ней происходит, а также способность принимать и оказывать помощь, растут как будто сами по себе. В повседневных ситуациях это крайне важно. Как можно решать конфликты, если тебя нет? То, что Аня учится оставаться, является фундаментом для всех последующих процессов, которые в паре будут происходить. Дима постепенно учится удерживать Анину амбивалентность для себя самого и не отказываться от нее, потому что в этот конкретный момент она ведет себя не как его идеальная мама. Он также учится сдерживать свои агрессивные импульсы, осознавая свое авторство в тех агрессивных чувствах и мстительных фантазиях, которые в этот момент переживает. Это дает ему возможность не уходить в капризно-мстительное поведение и не застревать в нем, а сохранять способность к диалогу, принятию и оказанию помощи. Комплементарность травм. Когда защиты пройдены и установлен высокий уровень доверия, происходит самораскрытие. Этот процесс связан в первую очередь не с тем, что человек становится способным каким-то позитивным для другого моментам, а с тем, что раскрывается содержание травматического опыта. И другой человек становится объектом для того, чтобы ранние потребности развернулись по отношению к нему. Это объективно хороший и полезный процесс, но субъективно он сильно отличается от тех идеализированных представлений о близости, которые у каждого из нас есть. Близость — это не эйфория от пребывания вместе. Это не сладость объятий и не бесконфликтность. Близость — это способность раскрыть свои самые болезненные переживания в присутствии другого человека, который может как исцелить нас, так и нанести глубокие раны. Близость — это реализация давно подавленных потребностей через другого человека, которого мы при этом совершенно не контролируем. Близость — это и слезы, и гнев, и отчаяние, силе, которые приближают нас к самим себе только в том случае, если другой становится участником и свидетелем наших переживаний и дает нам, наконец, нечто, отличающееся от нашего детского опыта. Цель близости с другим — это не установление вечных идеальных отношений, а приближение к самому себе и становление тем, кем я и являюсь. Удовольствие от отношений и способность к истинному бытию рядом с другим возможны только тогда, когда я сам полноценно существую. В процессе исцеления из отношений уходит функция спасения. Партнер перестает быть нам надеждой на идеальную мать, но остаемся мы сами, а вместе с этим наслаждение другим, интерес к его жизни и глубокая любовь. Комплементарность травм Ани и Димы и здесь играет свою однозначную роль. Так как исцеление — это новый опыт в старых ситуациях, он также должен быть регулярным и однозначным. При взаимодействии мы поступаем так, как поступаем, не за счет волевого усилия, а только потому, что мы такие и есть. Между Аней и Димой происходит множество таких взаимодействий, в которых снова и снова... травматические ситуации сначала возникают, а потом закрываются реакциями другого. Это напрямую вытекает из опыта пройденных защит. Травмы, закрытые защитами, не могут проиграться в своем истинном виде, но лишь воспроизводятся так, как они запомнились. Для Ани в этих отношениях происходит два серьезно трансформирующих опыта. Первый — Опыт регулярного кормления и безопасной привязанности. Второй — опыт принятия и отсутствия стыда. Дима как личность сам по себе очень надежный и очень ресурсный в том случае, если не закрыт своими защитами. Выход из детской параноидной позиции делает его еще более способным к тому, чтобы проявлять эмпатию, принятие и заботу в том объеме, который они необходим. Например, даже во время или после их ссоры Дима продолжает носить тяжелые сумки или чинить что-то в доме. Он никогда не уходит от Ани физически и всегда способен на телесный контакт. И даже в самые темные их времена он думает в первую очередь о том, что происходит в их отношениях и как это исправить, а не о том, что отношения с кем-то другим могли бы быть и лучше. Вместо своего раннего опыта с матерью, которая отстранилась слишком резко и слишком рано, Аня получает опыт с человеком, который не уходит от нее даже тогда, когда она и правда в чем-то виновата или демонстрирует свои конфликтные, либо просто неидеальные черты. Кроме того, она получает человека, который никогда ее не стыдит. С областью нарциссизма у Димы все в порядке, его травма находится в другом месте. И потому он способен переживать то, что сама Аня воспринимает со стыдом, с истинным спокойствием и принятием. Его не беспокоит, что Аня набрала или снизила вес. Не беспокоит то, как она выглядит или как ведет себя с другими людьми, поскольку для него она единственная, и вопроса сравнительного выбора для него не существует. Также его не беспокоит, как она ведет себя после принятия алкоголя. Во внутреннем конфликте Ани он не занимает сторону стыдящей и обвиняющей матери и бабушки и способен легализовать для жены ее потребности в отдыхе и то удовольствие, которое можно получить от нескольких бокалов вина в компании с ним или с друзьями. Постепенно Аня и сама начинает понимать, что в реальности она не делает ничего плохого и что ее поведение становится непредосудительным, Она, собственно, и не делает ничего такого, чего не делала бы в обычной жизни, а лишь чуть более экзальтированным и радостно расслабленным. Спокойная и однозначная реакция Димы на любые ее проявления со временем заставляет Аню обращать внимание не на то, что же с ней не так, а на то, какая она именно. Эта важнейшая смена внутреннего фокуса создает потенциал для настоящей идентификации, когда она больше не пытается себя исправить, но с интересом познает себя. У нее появляется возможность признать в себе папины, жизнерадостные, харизматичные и безответственные части, а также лучше понять и лучше контролировать мамины проявления, властные и отвергающие, но при этом наполненные преданностью и заботой. У Димы также можно выделить два типа трансформирующего опыта. Первый опыт заключается в том, что Аня демонстрирует ему однозначную выбранность. Для нее он — главный человек на свете, поскольку все свои потребности она ориентирует на него и его для всего достаточно. У Ани вполне полноценная, наполненная профессиональной деятельностью, творчеством и хобби, личная жизнь. Ее социальные потребности вообще достаточно низкие, но самое главное — Она, как травмированный младенец, истинно хочет быть с ним и для него, и больше ни для кого. Таким образом, Дима получает опыт, отличающийся от прежнего травматического, когда мама притворялась, что ей нужен сын, но на самом деле использовала его, чтобы получить внимание мужа, удержать или сформировать нужное для себя поведение. Дима снова и снова бессознательно ждет от Ани, что она начнет его использовать в своих целях, связанных с другими людьми, но этого снова и снова не происходит. Иногда Дима даже провоцирует Аню на что-то подобное, но так как Аня реагирует не из осознанного решения, а из настоящей своей природы, то ее отклик всегда однозначен. Так со временем, Дима начинает и сам относиться к себе как к человеку, которого выбирают, а к миру как к фигуре, которая способна и должна выбрать его, потому что в нем всего достаточно, и он вполне хорош для этого. Интересно, как этот процесс оказывается связан с тем, как Дима воспринимает свои физические размеры. Он, наконец, начинает понимать, что у него большое тело, высокий рост, длинные ноги, что его фигура привлекательна. Он перестает внутренне сжимать себя, переживая несоответствие большого тела и души маленького мальчика и становится в своей социальной жизни более способным к тому, чтобы занимать лидерские позиции и демонстрировать как свою харизму, так и свои желания. Можно сказать, что он превращается из капризного мальчика в сильного мужчину. Имеющего в своей жизни все, что ему необходимо. Второй димен опыт в том, что Аня однозначно и регулярно демонстрирует отсутствие ревности к его самостоятельной жизни и удовольствиям. Ей может быть тревожно, но это чувство отличается от агрессивного захватничества, которое демонстрировала его мать. Ей хочется внимания, как и любому младенцу, но по мере внутреннего взросления, ей становится приятно предаваться и собственным занятиям. Дима, который занимается чем-то своим, дает ей возможность сосредоточиться на том, чего она сама хочет. Однако в этом месте скрыта еще одна динамика, которая выводит их отношения из парадигмы идеализированно-безопасных и нацелена не столько на устойчивость, как все предыдущие, сколько на развитие. Те сферы нашей жизни и отношений, в которых скрыт большой развивающий потенциал, обычно отмечены тревогой и возбуждением, а также связаны со страстью. Эти места отличаются от спокойных, предсказуемых и безопасных, которые также нужны внутри отношений и благодаря которым формируется тыл, психологический и физический дом, куда мы всегда можем вернуться. Однако отношения, построенные только как дом, еще этот феномен называется «психическое убежище», страдают от отсутствия страсти и возбуждения. Пара взаимодействует друг с другом очень бережно и нежно, но со временем количество сексуальных отношений между ними снижается, и каждый из пары теряет что-то важное для себя, принося его в жертву безопасности. Также справедливо и то, что отношения, в которых таких безопасных мест нет, не очень подходит для настоящего длительного развития и для истинного обретения себя. Это трудная, тяжелая и тревожная работа, от которой необходимо отдыхать в местах безопасного слияния. Как подросток хочет экспериментировать во внешнем мире и возвращаться в безопасный дом, так и взрослому человеку для развития нужно пространство, куда он будет уходить, и место, куда он будет возвращаться. У Димы и Ани получилось со временем создать в своих отношениях фундамент, который каждый из них хочет сохранить и в котором каждый из них отдыхает. Однако эти отношения не стали абсолютно бестревожными и непоколебимыми, и это тоже хорошо. В этой паре точка тревоги и развития лежит как раз в области желаний и огромной потребности Димы соединиться с тем, чего он хочет на самом деле – а он явно хочет не только безопасности, но и страсти, свободы и спонтанности. Обнаружить, где лежит топливо для этих ярких чувств, серьезная работа, предполагающая глубокие изменения. Аню эти изменения тревожат, поскольку они потенциально угрожают ее психическому убежищу, в которое Дима по мере своего роста перестает вмещаться. Более того, она никак не может контролировать то, что происходит у него внутри. Оставаться в этой паре по мере роста Димы и уменьшения Аниной зоны влияния на него требует роста и от Ани. Так же, как Дима вырастает из своего капризного ребенка, она должна вырасти из своего голодного, слитого с матерью младенца. Она должна обнаружить, что все созданные ею в течение жизни способы контроля не работают. Пары, которые не подходят друг другу для развития, в этот период действительно терпят большой ущерб для отношений и часто расстаются, потому что исчерпали смысл своего союза и оправданно решили, что для следующего этапа им нужны другие партнеры. Это нормальная динамика, и каждому из пары лучше услышать себя и осознать, что для приближения к себе ему нужно нечто другое. Пары, которые остаются вместе на тех этапах, когда они не способны получить удовлетворение своих потребностей в построении аутентичной жизни, могут быть очень несчастливыми, при том, что первые 3-5-7 лет их отношений были по-настоящему счастливыми и наполненными всем необходимым. Однако Аня и Дима совпадают и в этой области. Дима со временем обнаруживает, что больше не хочет находиться в отношениях с материнской фигурой, какой бы идеальной она ни была. И его потребности в том, чтобы Аня была сильной, властной и самостоятельной, чтобы она могла сама о себе позаботиться, снижаются. Для Ани же такая роль, сильной и способной все сделать самой, на самом деле всю жизнь была источником безопасности, так как она была оставленным ребенком, то для нее было очень важно развить в себе умение заботиться о себе самой, чтобы в результате избежать повторения этой травмирующей истории. Однако на самом деле Аня хочет быть зависимой, хочет, чтобы на свете был человек, который мог бы взять за нее ответственность. Несмотря на то, что всю свою жизнь она агрессивно протестует против таких женских ролей, это является большой и нелегальной частью ее собственной души. Эта динамика в паре ярче всего проявляется в том, как меняется их сексуальная жизнь со временем от начала отношений. Можно сказать, что секс между ними начинался как «мужчина ублажает, женщина позволяет». В этом хорошо видны защитные построения обоих. Только так можно было установить близость между ними, когда Аня чувствовала, что у нее есть контроль, а Дима... реализовывал свою программу по обслуживанию материнской фигуры, которая в его фантазиях даст ему все, чего он хочет, если будет им довольна. Затем секс изменился в сторону большей власти Димы, но Аня все еще сохраняла контроль, как будто решая, отдаваться ему или нет. Потом же секс стал, на самом деле, еще только становится, поскольку этот этап их жизни и отношений еще продолжается. Таким. Дима берет, потому что он этого хочет, а Аня может как с радостью откликнуться, так и отказать без чувства вины. Способность обоих быть для другого хорошим родителем. В неизбежных регрессах, которые случаются у каждого в паре, очень важно, чтобы второй партнер хотел и умел побыть для другого взрослым тогда, когда первый этого не может. Так как и Аня и Дима росли с эмоционально незрелыми родителями, навыки побыть взрослым, поскольку кроме меня некому, у них есть. Также у каждого есть и обида на такую ситуацию, и желание быть ребенком, а не всегда только взрослым. Но их взаимная преданность и повторяющийся опыт того, что если я не смогу быть взрослым, то партнер меня подхватит, снижают эту обиду и протест. Дима в моменты Аниного регресса демонстрирует великодушие и терпимость, которые позволяют ей от души пострадать в безопасной среде. Аня в моменты регресса Димы демонстрирует верность и преданность, которые не дают развернуться его параноидной отвергающей динамике и также дают ему возможность сначала пострадать, а потом взять себя в руки и вернуться. Кроме неизбежно возникающих ситуативных регрессов, у обоих в их истории были времена затяжного регресса, когда кто-то из них в течение нескольких месяцев переживал такой внутренний материал, что не был способен к нормальному функционированию и взаимодействию. Можно сказать, что регрессы Димы происходят реже, но длятся дольше, а регрессы Ани чаще, но короче. В любом случае хорошая забота друг о друге помогает им не застревать в детских состояниях и не начинать бездумно проигрывать свои устойчивые сценарии, а продолжать отношения, контакт и собственный рост. Важно отметить, что без определенного усилия воли самого человека хороший родитель в регрессе все-таки может не все. Если отсутствует способность к осознанному выбору, и понимание ценности этих отношений, готовность ради другого выходить за свои рамки и сталкиваться с неприятными чувствами, то наши внутренние дети сами по себе развиваются с трудом, даже в присутствии хорошего родителя в партнере. Основная работа по развитию должна быть проделана изнутри, но без партнерской поддержки в самые темные часы она оказывается невозможной. Если Ане очень-очень хочется на ручке и чтобы ее успокоили, она должна это получить, и тогда внутри нее появляется ресурс для осознания происходящего и внутренних изменений. Также если Диме надо, чтобы его выдержали с его гневом и не отказались от него, он должен это увидеть, и тогда его детский гнев несколько успокоится и освободит ему пространство для каких-то других чувств, мыслей и действий. Сходные интеллект, статус и ценности, а также способность к выстраиванию границ. Эти пункты относятся к более сознательным частям личности обоих и имеют отношение не столько к их ранним историям, сколько к тому, какими взрослыми личностями они оба стали. Сходные ценности и планы, сходный уровень интеллекта, а также равноценный социальный статус, избавляют эти отношения от многих лишних феноменов, которые могли бы в них присутствовать, если бы это было не так. Ане и Диме пришлось бы решать больше коммуникативных внешних задач для того, чтобы пара могла продолжать существовать. Эта нагрузка могла бы быть настолько большой, что для задач внутренних просто не хватило бы ни энергии, ни времени. Мы все живем во внешнем мире, и это нормально. Сначала решить то, что касается нашей жизни вовне, а потом использовать энергию и прочие внутренние ресурсы для решения задач другого типа. Например, если бы уровень интеллекта у них сильно различался, то это было бы заметно в любом или почти в любом их бытовом взаимодействии, в построении отношений с другими людьми, а также, безусловно, в ограничениях их коммуникативных возможностей друг с другом, в том числе связанных с осознанием происходящих в паре внутренних процессов. Эти же эффекты имели бы место при большой разнице в их социальных статусах, в планах или ценностях. Если бы, например, Аня выступала за свободный брак, а Дима был бы приверженцем моногамии, Паре постоянно приходилось бы решать вопрос о том, что для них допустимо, а что нет, иметь дело с чувствами, которые вызывал бы этот неразрешимый конфликт у обоих. Даже если бы оба не осознавали их, они все равно просачивались бы в повседневную жизнь, как это бывает с любыми чувствами. Схожесть Ани и Димы в базовых способностях и базовых жизненных выборах дает им возможность не отвлекаться на эти задачи а проживать друг с другом внутренние динамики. Также обстоит дело со способностью обоих выстраивать ясные границы с другими людьми, будь то родители, друзья, знакомые или коллеги. Если бы у пары были дети, то способность однозначно и одинаково выстраивать границы с детьми также входила бы в этот список. Любой другой человек приносит нам свои феномены, собственные динамики, мысли и чувства, которые он неизбежно проигрывает, в том числе и с нами. Часть наших чувств всегда принадлежит другим и является откликом на то, что происходит с ними, а не с нами. Например, когда Димина мама болеет, она хочет, чтобы рядом с ней были все члены семьи, хочет ухода, заботы и обслуживания. Если Дима с этим соглашается, то какое-то время Их с Аней семья будет жить не ради себя, а ради потребностей мамы. Точно так же, если Анина тревожная и склонная к слиянию мама реализует в отношениях с дочерью свою тревогу о чем-то происходящем в мире, то Ане будет казаться, что мамины чувства и мнения — это ее собственные, и она будет приносить их Диме как свои. А Дима должен будет как-то с этим справляться, утешая и успокаивая жену. потому что только через это она сможет потом утешить и успокоить свою мать. В обоих случаях происходящее между Димой и Аней на какое-то время остановится, поскольку его место займет происходящее в ком-то другом, чужие дела и чужие мысли. Этот же процесс происходит при любой проницаемости границ. Место происходящего в паре могут занять феномены. На самом деле происходящее с чьим-то другом или с новыми знакомыми, или с детьми. Крепкие границы помогают удержать собственную динамику или вернуться к ней тогда, когда оказан приемлемый для обоих уровень помощи другим. И Дима, и Аня хорошо знакомы с тем, как другие люди могут занимать пространство, и потому умеют соблюдать свои границы достаточно успешно. Основными способами соблюдения границ можно назвать прямой отказ. Он может быть полным или частичным. Например, «я не приеду» или «я не могу приехать, но готов помочь тебе финансово». И дистанцирование, уменьшение количества или продолжительности встреч, сужение спектра обсуждаемых тем, ограничение помощи. У пары Димы и Ани хорошее будущее. Если они не откажутся от усилий, которые требуют любые хорошие отношения, то смогут создать такое пространство, где каждый сможет освободиться от навязчивых образов родителей, с которыми они живут, и обратиться, наконец, к своим аутентичным потребностям. Безопасность и любовь, которую оба предлагают друг другу, могут стать важным фундаментом для счастливой и полностью удовлетворяющей обоих жизни.